глава 31 вид дракона ввалившегося в баню и застывшего меня сначала напугал потом насмешил. голый мужчина засмотревшийся на мою грудь так что не заметил явный интерес организма выталкивала его уже сдавлена хихикая словно пацана которого приятели затолкнули в женский туалет смущенный красный, Дракон стоял спиной ко мне, когда я, натянув рубашку, выбралась в предбанник за тулупом. Стоял голый и не замечал холода. В общем, бежала я в свой домик и хихикала. А когда добежала и упала в кровать, задумалась. Вообще, наверное, зря смеялась. Возможно, дракон и есть ответ на мои молитвы. Одна ночь с ним снимет печать с моей магии. «Вот только я не знаю, как сработает брачная клятва на договоре. Что, если печать будет снята, но магия уйдет к графу Крестобалю? Надо бы выяснить». В общем, в сон я погрузилась в самом деловитом состоянии. И тут же встретилась с Ренолой в каком-то темном месте. «Доброй ночи. Опять в стене сидишь?» Призрак хихикнул, кивнул и потянул меня за собой, посмотреть на результат ее пребывания в доме мужа. Оказалось, граф крестобаль уже загонял слуг, забаррикадировался в кабинете, разложив на столе страшноватые кремниевые пистолеты. Правда, рядом с пороховницей стояла бутылка чего-то крепкого, а еще две пустые валялись под столом. «И давно он так?» – поинтересовалась я шепотом, разглядывая красные от недосыпа, алкоголя и стресса глаза графа. Несколько часов Эринула выглядела очень довольной. Лекаря к нему не вызывали? «Слуги разбежались. Я ведь не только за ним ходила». Девушка радостно покружилась в воздухе, так что саван разлетелся, как пышная юбка, и туманные обрывки подола поплыли по комнате, заставляя графа вскинуться и выстрелить. Пуля, к счастью, никого не задела. Засела в стене и только. Но я дернула Нинолу обратно в стену. Поговорить надо. Спроси тому бабуле, что будет, если я в твоём теле проведу ночь с другим мужчиной. А что будет? Хлопнула ресницами девушка. Я понимаю, что печать с магией слетит, но... Сила останется у меня, уйдет к графу или ею воспользуется другой мужчина. Клят, вот а ты уже принесла, а сейчас в твоём теле я. Иринула задумалась, потом поняла, что сама ответа не знает, и тут же исчезла со словами: "Я спрошу". Я хмыкнула и решила воспользоваться моментом и поспать. То есть сначала проснулась в своей постели, перевернула подушку, как учила бабуля, чтобы отогнать дурной сон, и снова заснула. Под утро Эринола вернулась. Вломилась в мой сон, недовольно шипя, как вода на горячей сковородке. «Что случилось?» Я сладко зевнула и полотнее укуталась в одеяло. «Если ты снимешь печать с тела, магия уйдет к Кристобалю», мрачно буркнула девушка. «Значит, нужно его довести до храма и вместе с ним высказать желание разорвать союз, поняла я». ладно «Для начала, что он сейчас делает?» «Уснул на столе», — сказала нинола «Не давай ему спать», — попросила я. «Шепчи все время, что вы женаты, поэтому никуда не уйдешь. Подбрасывай, будто случайно, мысль пойти в храм и отказаться от брака. А когда пойдет, зови меня». «Поняла!» Ринола неохотно растворилась в воздухе. Кажется, деревенский дом ее заинтересовал. А я вздохнула. Судя по всему, рано мне любоваться обнаженными драконами. Сначала нужно магию свою распечатать. Всю следующую неделю дракон смущенно от меня прятался. Но при этом не забывал мыть посуду, подметать пол и приносить дрова. Я же вместе с Мелиссой готовилась отмечать Новый год. Наплевать, что в этом мире его праздновали в ночь перелома зимы. Мы срезали на опушке ветки снежно-ягодника, калины, рябины и сосны. Плели венки, низали бусы. Жаль, бумагой тут была роскошью, так что даже простых украшений из нее мы не могли себе позволить. Подумав, я отыскала в рукодельных запасах хозяев крючок, грубульненную пряжу и навязала простеньких снежимок Мы тщательно их накрахмалили и приготовились украшать ими дом. Я продумывала праздничное меню и наряды из того, что нашлось в сундуках, когда чуть смущенный дракон зашел в дом и позвал нас с мелисой за собой. В большой дом. Оказывается, он закончил ремонт. Я с некоторым недоверием рассматривала переложенную печь, строганный пол, свежеотштукатуренные побеленные стены. Удивительно, но дракон обошелся без магии, руками восстановив то, что развалила драконочка. А еще он изменил внутреннюю планировку так, что теперь детскую и спальню разделял коридорчик, в котором стоял большой сундук с зимней одеждой. Да и вообще комнаты преобразились. Миллиса в обороте развалила не только печь, но и часть мебели, так что дракону пришлось восстанавливать все. Сундуки, табуреты, столы. «Надо сказать, справился он на удивление хорошо». Я с удовольствием обошла дом, поглаживая приятно гладкие поверхности. Заодно обнаружила резьбу на краю рукодельного столика и кучу разных мелочей. От новой куклы для Мелли до кресла-качалки у окна. «Замечательный подарок к празднику, господин Лейран!» – воскликнула я. «Мелли, давай украсим к празднику этот дом». Здесь все такое новое и нарядное. Думаю, наши снежинки будут очень кстати.